Военный летчик, майору Алиасу, всем моим товарищам по авиагруппе дальней разведки 2/ 33 и в особенности штурману капитану Муро и штурманам-лейтенантам Азамбру и Дютертру, которые во время войны 1939 1940 -го годов поочередно вылетали вместе со мной на боевые задания, и которым я остаюсь верным другом до конца жизни. Это, конечно, сон. Я в коллеже, мне 15 лет. Я усердно решаю задачу по геометрии. Облокотившись на черную парту, я старательно орудую циркулем, линейкой, транспортиром. Я сосредоточен и спокоен. Рядом перешептываются товарищи. Кое-кто выводит столбики цифр на классной доске, Менее прилежные играют в карты. Время от времени я глубже погружаюсь в свой сон и поглядываю в окно. На солнце тихонько колышется зеленая ветка. Я долго смотрю на нее. Я рассеянный ученик. Я радуюсь этому солнцу и упиваюсь запахами детства, запахом парты, мела, классной доски. Как хорошо, что я могу укрыться в этом надежно защищенном детстве. Я знаю, сперва детство, школа, товарищи, потом приходит день экзаменов, ты получаешь диплом и с замиранием сердца переступаешь порог, за которым становишься мужчиной. Отныне ты тверже ступаешь по земле, ты начинаешь свой жизненный путь. Ты уже делаешь первые шаги, наконец ты проверишь свое оружие на настоящих противниках. линейка, угольник, циркуль, с их помощью ты будешь строить мир или побеждать врагов. Конец забавам. Я знаю, обычно школьника не пугают встречи с жизнью. Ему не сидится на месте. Муки, опасности, разочарования — все, чем полна жизнь взрослого школьнику нипочем. Но я странный школьник. Я счастлив тем, что я школьник. и не слишком тороплюсь вступать в жизнь. Проходит Дютертр. Я подзываю его. Садись, я покажу тебе фокус. И я страшно доволен, когда вытаскиваю задуманного им пикового туза. Дютертр сидит против меня на такой же черной партии и болтает ногами. Он смеется. Я скромно улыбаюсь. Подходит Пиннико и кладет руку мне на плечо. «Ну что, дружище, сколько во всем этом нежности?» «Надзиратель? А надзиратель ли это?» «Открывает дверь и вызывает двух товарищей. Они бросают линейки, циркули, поднимаются и выходят. Мы провожаем их взглядом. Со школы для них покончено. Их бросают в жизнь. Теперь пригодятся их знания. Теперь они, как взрослые, Смогут проверить свои расчеты на противники. Странная школа, откуда учеников выпускают поодиночке. И без торжественных проводов. Эти двое даже не взглянули на нас. А ведь судьба, возможно, закинет их далеко-далеко, на край света. Когда после школы жизнь разбрасывает людей, могут ли они поручиться, что свидятся вновь? А мы... Те, что остаемся еще в мирном уюте теплицы, мы опускаем голову. Послушай, Детертор, сегодня вечером, но дверь отворяется снова, и я слышу словно приговор капитана де Сент-Экзюпери и лейтенанта Детертра к майору. Прощай, школа, начинается жизнь. Ты знал, что наша очередь. Пиняко уже летал сегодня утром. Если нас вызывают, значит, мы летим на задание. Это ясно. Конец мая, отступление, разгром. Экипажи приносятся в жертву, как будто стаканом воды пытаются затушить лесной пожар. Где уж тут думать о потерях, когда все идет прахом? На всю Францию нас осталось 50 экипажей дальней разведки. 50 экипажей по три человека. Из них 23 в нашей авиагруппе два дробь За три недели из двадцати трех экипажей мы потеряли 17 Мы растаяли, как свеча. Я сказал вчера лейтенанту Гавуалю, разберемся после войны. И лейтенант Гавуаль мне ответил, «Уж не рассчитываете ли вы, господин капитан, остаться в живых?» Гавуаль не шутил. «Мы прекрасно понимаем, что нет иного выхода, как бросить нас в пекло, даже если это и бесполезно. Нас 50 на всю Францию. На наших плечах держится вся стратегия французской армии. Пылает огромный лес, и есть несколько стаканов воды, которыми можно пожертвовать, чтобы затушить пожар. Ясно, что ими пожертвуют, и это правильно». «Разве кто-нибудь жалуется? Разве мы не отвечаем неизменно? Есть господин майор!» «Так точно, господин майор! Благодарю вас, господин майор!» «Ясно, господин майор!» Но теперь в последние месяцы войны над всем преобладает одно ощущение. Ощущение нелепости. Все трещит, все рушится, все без исключения, и даже смерть кажется нелепой. Она бессмысленна в этой неразберихе. Входим к майору Алиасу. Он и поныне командует в Тунисе той же авиагруппой 2-33. Здравствуйте, сент -Экс. Здравствуйте, Детертор. Садитесь. Мы садимся. Майор разворачивает карту и обращается к посыльному. Дайте сюда метят сводку. Он постукивает карандашом по столу. Я смотрю на него. Он осунулся. Он не спал ночью. Он мотался взад и вперед на машине в поисках ускользающего, как призрак, штаба, штаба дивизии, штаба корпуса. Он пытался бороться со складами снабжения, которые не обеспечивали его запасными частями. По дороге он застревал в непроходимых пробках. Он организовал также нашу последнюю передислокацию и размещение на новой базе. Мы то и дело меняем аэродромы, словно горемыки, преследуемые непреклонным судебным исполнителем. До сих пор Алиасу всегда удавалось спасти свои самолеты, грузовики и 10 тонн военного имущества. Но нам ясно, что силы его на исходе нервы уже не выдерживают. Ну так вот. Он все стучит и стучит по столу, не глядя на нас. Дело очень скверное. Он пожимает плечами. Скверное задание. Но в штабе настаивают. Упорно настаивают. Я возражал, но они настаивают. Тут уж ничего не поделаешь. Мы с дютертером смотрим в окно. Небо ясное. Я слышу, как кудахчат куры. Командный пункт помещается на ферме, а отдел разведки в школе. Лето, зреющие плоды, прибавляющие в весе цыплята, колосящиеся хлеба. Все это вполне уживается во мне с мыслью о близкой смерти. По-моему, покой этого лета вполне совместим со смертью, и в сладости всего окружающего нет никакой иронии. Но у меня возникает смутная мысль. Лето какое-то ненормальное. Оно попало в аварию. Я видел брошенные молотилки, брошенные комбайны, в придорожных канавах разбитые и брошенные автомобили. Брошенные деревни. В одной опустевшей деревне из колонки все еще лилась вода. Чистая вода, стоившая человеку стольких забот. Она растекалась грязной лужей. В моем сознании вдруг возникает нелепый образ. Мне чудятся испорченные часы. Будто испорчены все часы. Часы деревенских церквей, вокзальные часы, каминные часы в покинутых домах. и в витрине сбежавшего часовщика целое кладбище мертвых часов. Война. Никто больше не заводит часов. Никто не убирает свеклу. Никто не чинит вагонов. И вода, предназначенная для утоления жажды или для стирки праздничных кружевных нарядов крестьянок, лужей растекается по церковной площади. И летом приходится умирать. У меня такое чувство, будто я заболел. И врач только что сказал мне, дело очень скверное. Значит, надо подумать о завещании, о тех, кто остается. Словом, мы с Дютертром поняли, что задание это безнадежное. Учитывая обстановку, заключает майор, с риском не приходится считаться. Ну, конечно, не приходится. И никто тут не виноват. Ни мы в том, что приуныли, ни майор в том, что ему не по себе, ни штаб в том, что он отдает приказы. Майор брачнеет, потому что эти приказы бессмысленны. Мы тоже это знаем, но это известно и штабу. Он отдает приказы, потому что надо отдавать приказы. Во время войны штабу положено отдавать приказы. Их доставляют прекрасные всадники, или, что более современно, мотоциклисты. Там, где царили хаос и отчаяние, один из таких прекрасных всадников соскакивается со взмыленного коня. Словно звезда волхвов он указывает будущее, он приносит истину, и приказы вновь ставят все на свое место. Такова схема войны. Так ее изображают на лубочных картинках. И каждый изо всех сил старается, чтобы война была похожа на войну. Ревностно, с усердием, каждый стремится соблюдать все правила игры. Тогда, быть может, эта война соблаговолит походить на войну. И только ради того, чтобы она походила на войну, бесцельно обрекают на гибель экипажа самолетов. Никто не хочет признать, что эта война ни на что не похожа, что все в ней бессмысленно, что она не укладывается ни в какую схему, что люди с серьезным видом все еще дергают за ниточки, которые уже оторвались. От марионеток. Штабы с полной убежденностью рассылают приказы, которые никуда не дойдут. От нас требуют сведений которые невозможно собрать. Авиация не может взять на себя задачу объяснить штабам, что творится на войне. По данным авиационной разведки, можно лишь проверить гипотезы штабов, но никаких гипотез больше не существует, а от полусотни летных экипажей Фактически требуют, чтобы они придали этой войне некий порядок или систему, которых нет и в помине. К нам обращаются, словно к какому-то племени гадалок. Я гляжу на Дютертра, моего штурмана-гадалку. Вчера он спорил с полковником из дивизии. «Да как же я засеку вам позиции, если буду лететь в десяти метрах над землей со скоростью 530 км в час?» «Позвольте». «Но вы же увидите, откуда по вас начнут бить. разбьют значит, позиции немецкие». «Ну и смеялся же я после этого», — заключил Дютертер. Дело в том, что французские солдаты в глаза не видели французских самолетов. Их всего тысяча, и они рассеяны от Дюнкерка до Эльзаса. Вернее говоря, растворены в бесконечности. Поэтому, когда над фронтом проносится самолет, Он наверняка немецкий, и его стараются сбить прежде, чем он успеет сбросить бомбы. Заслышав гул в небе, пулеметы и скорострельные пушки сразу же открывают огонь. прям скажем, ценные сведения получают они при такой методе, добавил Дютертер. А между тем эти сведения должны приниматься в расчет, ибо на войне полагается принимать в расчет данные разведки. Да, но ведь и вся эта война какая-то ненормальная. К счастью, и мы это прекрасно знаем, никто не будет принимать в расчет наши данные. Мы просто не сможем их передать. Дороги забиты, телефонная связь нарушена, штаб срочно перебазируется. Важные сведения о расположении противника предоставит сам противник. На днях под Лаоном Мы обсуждали вопрос о том, где проходит линия фронта. Мы направляем лейтенанта к генералу, чтобы установить с ним связь. На полпути между нашей базой и генералом автомобиль лейтенанта натыкается настоящий поперек шоссе дорожный каток, за которым укрылись две бронемашины. Лейтенант поворачивает обратно, но пулеметная очередь убивает его на повал и ранит шофера. Бронемашины оказались немецкими». В сущности, штаб похож на опытного картежника, с которым стали бы советоваться из соседней комнаты, что мне делать с моей дамой Пик, тот пожал бы плечами, что он может ответить не в виде игры. Но штаб не имеет права пожимать плечами Если в его руках еще остались какие-то боевые единицы, он обязан пустить их в ход, чтобы держать под своим контролем и использовать все возможности, пока война еще ведется. Пусть вслепую, но он обязан действовать сам и побуждать к действию других. Однако наугад очень трудно решить, что делать с дамой Пик. Мы уже отметили, сперва с удивлением, а потом как нечто само собой разумеющееся, что когда начинается разгром, всякая работа прекращается. На первый взгляд может показаться, что побежденного захлестывает поток возникающих проблем, Что осились разрешить их, он не щадит ни своей пехоты, ни артиллерии, ни танков, ни самолетов. Но поражение прежде всего начисто снимает все проблемы. Все карты смешиваются. Непонятно, что делать с самолетами, с танками, с дамой пик. Изрядно поломав голову над тем, как бы повыгоднее ею сыграть, карту наугад бросают на стол. Царит не неподъем — а растерянность. Подъем сопутствует только победе. Победа цементирует, победа строит, и каждый, не щадя сил, носят камни для ее здания. А поражение погружает людей в атмосферу растерянности, уныния, а главное — бессмыслицы. Потому что, прежде всего, они просто бессмысленны, эти наши задания. С каждым днем все более бессмысленны, все более губительны, и все более бессмысленны. У тех, кто отдает приказы, нет иного средства задержать лавину, как только бросить на стол свои последние козыри. Мы с Дютертром козыри, и мы слушаем, что говорит нам майор. Он ставит задачу на сегодняшний день. Мы должны совершить дальний разведывательный полет на высоте 10 000 метров, и на обратном пути, снизившись до 700 метров, Засечь скопление танков в районе Араса. Все это он излагает таким тоном, словно говорит. Потом сверните во вторую улицу направо и идите до первой площади. Там на углу, в киоске, купите мне коробку спичек. Ясно, господин майор. Ровно столько же пользы и в нашем задании. И в словах, которыми оно излагается, ничуть не больше лиризма. Я говорю себе... Безнадежное задание. Я думаю, думаю о многом. Я подожду, если останусь жив, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять, если останусь жив. Из легкого-то задания возвращается один самолет из трех. Когда оно довольно скверное, вернуться, конечно, труднее. И здесь, в кабинете майора... Смерть не кажется мне не возвышенной, не великой, ни героической, ни трагичной, она лишь признак развала, его результат. Группа потеряет нас, как теряют багаж в сутолоке железнодорожной пересадки. Разумеется, у меня есть и совсем иные мысли о войне, о смерти, о самопожертвовании, о Франции, но мне недостает руководящей идеи, ясного языка, я мыслю противоречиями. Моя истина разъята на куски, и рассматривать их я могу только каждый в отдельности. Если я останусь жив, я подожду, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Благословенная ночь. Ночью разум спит, и вещи предоставлены самим себе. То, что действительно важно, вновь обретает цельность после разрушительного дневного анализа». Человек вновь соединяет куски своего мира и опять становится спокойным деревом. День отдается семейным ссорам, ночью же к человеку возвращается любовь, потому что любовь сильнее этого словесного ветра, и человек садится у окна под звездами, он снова чувствует ответственность и за спящих детей, и за завтрашний хлеб, и за сон жены, такой хрупкой, нежной и недолговечной. Любовь. Они не спорят, она есть. Пусть же наступит ночь, чтобы мне раскрылось нечто достойное любви. Чтобы я задумался о цивилизации, о судьбах человека, о том, как ценят дружбу в моей стране. И чтобы мне захотелось служить некой властной, хотя, быть может, еще и неосознанной истине. А сейчас я похож на христианина, которого покинула благодать». Я вместе с Дютертром, разумеется, исполню свою роль, исполню ее честно, но так, как совершают обряды, когда в них уже нет религиозного смысла, когда их уже покинул Бог. Если я останусь в живых, я подожду, пока наступит ночь, чтобы немного пройтись по дороге, пересекающей нашу деревню, и там, в моем благословенном одиночестве, я, быть может, пойму, почему я должен умереть». Я пробуждаюсь от своих мечтаний. Майор удивляет меня странным предложением. Если у вас уж очень душа не лежит к этому заданию, если вы сегодня не в форме, я могу вас... Что вы, господин майор? Майор прекрасно знает, что подобное предложение нелепо. Но когда экипаж не возвращается, все вспоминают, как мрачны были лица людей перед вылетом. Эту мрачность объясняют предчувствием и корят себя за то, что не придали ей значения. Колебания майора напоминают мне об Израиле. Позавчера я курил у окна в отделе разведки. Из окна я увидел Израиля. Он куда-то спешил. Нос у него был красный, длинный нос, очень еврейский и очень красный. Меня вдруг поразил красный нос Израиля. Израэлю, нос которого показался мне таким странным, я опитал чувство глубокой дружбы, он был одним из самых отважных летчиков в нашей группе, одним из самых отважных и самых скромных. Ему так много говорили о еврейской осторожности, что свою отвагу он принимал за осторожность, ведь это же осторожно — быть победителем. Так вот, я заметил его длинный красный нос, который блеснул только на мгновение, потому что Израиль шагал очень быстро и тут же исчез вместе со своим носом. Не собираясь шутить я спросил гавуаля, почему у него такой нос? Таким уж мать его наградила, ответил Гавуаль, и добавил: дурацкое задание на малой высоте он сейчас вылетает. А, -а, -а. И вечером, когда мы уже перестали ждать возвращения Израиля, я, разумеется, вспомнил этот нос. который, выдаваясь вперед на совершенно бесстрастном лице, сам по себе, с каким-то особым талантом, выражал глубочайшую озабоченность. Если бы мне пришлось отправлять Израэля на это задание, его нос долго преследовал бы меня как укор. В ответ на приказание вылететь Израэль, конечно, ответил не иначе, как «Есть, господин майор, слушаюсь, господин майор, ясно, господин майор». на лице израиля конечно не дрогнул ни один мускул, но потихоньку коварно предательски начал краснеть его нос израиль умел распоряжаться выражением своего лица, но не цветом своего носа и нос злоупотребив этим самовольно вмешался в дело нос без ведома израиля безмолвно выразил майору свое крайнее неодобрение быть может поэтому майор и не любит посылать в полет того Кого, по его мнению, гнетет предчувствие? Предчувствие почти всегда обманывают, но из-за них боевые приказы начинают звучать как приговоры. Алиас — командир, а не судья.